Глава девятая. Яркая, нежная озимь расстилается за матовскими избами и уходит от села широко и ровно. «Это папа Ивана земля», — поясняет дядя Петя, перебрасывая на другое плечо мешок с хлебом. А наша там, дальше. Сережа семенит за ним по узкой полевой дороге, радуясь, что попадет, наконец, к деду. Несмотря на раннее утро, уже копошатся на своих наделах мужики и ребятишки. Копаются в свежеспаханных бороздах важные черные грачи. «А вон и наша земля», — говорит дядя Петя, Сережи. Титовская полоска уходит в длинный извилистый овраг. Как бы вырастая из земли, из оврага показывается взлохмаченная голова деда, потом его рука, лукошка, висящая на шее. И вот он весь, мерно шагает к ним по черной, блестящей от солнца пашне, разбрасывая перед собой золотистые зерна овса. «Здоров, внучек!» — снимая лукошка, вроде и не удивляется дед. «С тобой мы теперь беспременно до троицы отсеемся!» — шутит он, утирая рукавом красное обветренное лицо. Знамо отсеемся, соглашается Сережа. А где деда наша озимь? Ишь, наша озимь, вона за оврагом, видишь, будто заплатки зеленые. Даст Бог уродиться у нас ржица. Ты, Петруха, барани скорей, пока роса не обсохла. И я, и я баранить, кричит, подбегая к воронку Сережа. Дядя Петя усаживает племянника перед собой, и они медленно едут по засеянной полосе, оставляя за скрипучей бараной рыхлый волнистый след. На троицу приехал из Москвы Иван. Одетый по городскому, в красной рубахе, черном казинетовом костюме и новых скрипучих сапогах, он поразил своим щегольским видом всю семью. «Гляди, мать, чисто барин прикатил», — дивился дед. «Ай да, Ванюха, видать, шибко подфартило тебе». «Какой я барин, батя!» — смущенно теребя постриженную русую бороду, — отнекивался Иван. «Амбарным смотрителем хозяин меня поставил. Вот и все дела». Он одарил немудрящими гостинцами родителей, жену, братьев, а потом вынул что-то, завернутое в платок, и под ожидающим взглядом Сережи начал медленно разворачивать. Сережа онемел от восхищения, увидев большого пряничного петуха. С одной стороны, петух был совершенно гладким, зато с другой... Распускался пышным завитком хвост, выпирало выпуклое крыло, гордо топорщился резной гребешок, а петушиный глаз вызывающе косил на Сережу. Есть такого красивого петуха было невозможно, и Сережа лишь слегка дотронулся языком до его сладкого хвоста. «А я женюся, как дядя Ваня», — вдруг выпалил он, — «и тоже в Москву сбегу». — Буду в сапогах ходить, да пряники вам возить. — Эх ты, женишок! — рассмеялся вместе со всеми Иван и легко подбросил племянника к потолку. — Лучше бы я с тобой по селу босиком бегал, чем одному-то в Москве сапоги топтать. Словно припоминая что-то, ходил Иван по избе, нарядно убранный к празднику зелеными ветками березы, выходил во двор, зачем-то трогал саху и, щурясь в заречную даль, вздыхал. — Вольно-то, как у вас. Он жадно расспрашивал отца о пахоте и о севе. — Не забылись заботы крестьянские? — невесело усмехался дед. — Как забыть, батя? Каждую весну душа в поле просится. Церковь, украшенная цветами и зеленью, вся в огоньках горящих свечей, наполнена принаряженными сельчанами. Жители Константинова любили свою церковь. Здесь... Отдыхали они душой после грязных и тесных избушек, где дни проходили в неизбывной нищете, нужде и ругане. Очутившись, словно в сказочном дворце, перед алтарной стеной, сияющей позолоченными липными украшениями, под высоким куполом, разрисованным звездами, среди икон с яркими и светлыми ликами святых, забывали они на время о своих горестях и заботах. Озвучное согласное пение хора и лицедейство папа и диакона, одетых в расшитые парчевые ризы, заставляли их вслушиваться и в молитву, и в проповедь, отыскивая в них слова утешения на торжественном и не всегда понятном церковном языке. Сегодня любопытство сельчан возбуждено и присутствием семьи московского богача. Миллионер, Известный всей России владелец трактиров и ночлежных домов в Москве, Иван Петрович Кулаков нечасто наезжал в приобретенное здесь имение. Он молился со своими детьми за резной деревянной перегородкой на возвышении на барском месте, которое перешло к нему от последнего владельца усадьбы, константиновского помещика Куприянова. Бывший мальчик, буфетчик, приказчик, разбогатев, кулаков, пренебрегал и крестьянами, и детьми их, хотя и состоял попечителем Константиновской земской школы. Мужикам, однако, часто приходилось кланяться ему и его управляющему, постоянно одалживая то зерна, то лошадь, а потом отрабатывать долги на барских полях и покосах. Сережа стоял впереди, между дядей Ваней и дедом, и барина видел хорошо. Уже пожилой, но еще красивый, с расчесанной на обе стороны сидеющей бородкой, он держался так важно, будто в церкви кроме него никого не было. На его пальцах сверкали перстни, а по животу сбегала толстая золотая цепь. Барские дети вели себя по-разному. Дочь, хорошенькая девочка лет двенадцати, с оживлением посматривала по сторонам. Зато брат, чуть младше ее, важничал, как отец, и, стоя истуканом, лишь изредка крестил лоб и кланялся. От огромных решетчатых окон до противоположной стены воздух прорезан косыми полотнищами солнечного света текут и тают в солнечных лучах струйки ладана, ослепительно золотое сияние большого паникадила, висящего над головами. Семейство Титовых молится усердно. Сережа, временами оглядываясь на деда и бабку, старательно подражает им. утренне подошла к концу. Отец Иван приблизился к барину, и тот первым приложился к кресту, потом неторопливо достал бумажник с достоинством положил на церковное серебряное блюдо радужную ассигнацию и вместе с детьми направился к выходу. Сельчане проводили их взглядами и дружно и звонко зазвякали о с стертыми, потемневшими медиками. Возле церкви деда и дядю Ваню окружили мужики, расспрашивали о Москве, делились деревенскими новостями, вспоминали прошлое. Под их разговоры Сережа незаметно очутился на берегу реки, где уже хороводилась молодежь и слышалось пение гармоники. Велась, взлетала над хороводом песня. А кто у нас лебедин? А кто у нас лебедин? Лебедин мой лебедин, лебедушка белая. Михаил наш лебедин. Иванович лебедин. Лебедин мой лебедин, лебедушка белая. Потряхивая в такт музыки соломенным чубом, молодцеватый гармонист, словно и нет для него гомонящей толпы, вслушивается в голос своей тальянки, будто она сама поет выговаривает песню. Ловко перебирая длинными пальцами пуговки тальянки, гармонист вдруг озорно подмигивает Сереже и добавляет жару еще. Он по горенке ходил, он по новенькой ходил. Лебедин мой, лебедин, лебедушка белая. — Да ты никак оглох, Сергуха. Айда домой, заждалась нас бабка, — тормошит его дед. — Еще послушаем деда, что нравится. Да я тебя посля в луга на покос возьму, вот там уж наслушаешься.